«Ну что, как тебе нравится этот притон?» — спросил Дмитрий Анатольевич, когда они, походив по раззолоченным залам, уселись за столик в кофейне. Рейхель предпочел бы вернуться в гостиницу и тотчас лечь спать. Был утомлен дорогой и привык ложиться рано, но ему казалось, что его двоюродному брату очень хочется поговорить, вероятно, об умном. В Москве Митя имеет репутацию прекрасного передового оратора. Ох, недорого стоят все их легко приобретаемые общественные ярлычки. Да я здесь раз был два года тому назад. Разумеется, ни одного сантима тут не оставил. Не понимаю этого удовольствия. Эти груды, золота на столах, эти искаженные лица игроков которые старательно делают вид, будто им при их богатстве совершенно все равно. Неужели и ты, Митя, здесь много проиграл? Нет, не очень много. А если говорить правду, то в Москве теперь идет гораздо более крупная игра, чем в Монте-Карло. Один из Морозовых, Михаил Абрамович, в одну ночь проиграл миллион рублей табачному фабриканту Бастанжогла. Миллион рублей? Так точно. Ты не можешь себе представить, что такое нынешняя Россия. Мы все читали о разных клондайках и трансвалях, где люди быстро наживали огромные состояния. Так вот, наша милая старая Москва теперь почище всяких клондайков. Наши богачи живут так, как американские миллиардеры. По телеграфу не глядя покупают имения, виллы, чуть ли не заказывают экстренные поезда или отдельные вагоны. Это глупо, но наряду с этим они делают и очень хорошие, полезные дела. Он заказал напитки и стал с увлечением рассказывать о Москве, о росте русской промышленности, о создающихся громадных богатствах, о больших частных пожертвованиях. Говорил он так хорошо, что и Аркадий Васильевич заслушался, хотя мало интересовался ростом русской промышленности. Очень способный человек, Митя, даже талантливый но тоже кое в чем странный. — Грюндер? — Нет. — Какой он Грюндер? — Грюндер — предприниматель, по-немецки. — Скорее, поэт, — подумал Рейхель, у которого поэт был едва ли лучше Грюндера. Он, впрочем, любил своего двоюродного брата, любил бы еще больше, если б не был вынужден жить на его деньги, и манера речи у него необычная, уж очень всех и всю уважает. — думал Рейхель, почему-то вспомнив одного своего собрата, который никогда не говорил «Гёте» или «Леонардо да Винчи», а всегда «Великий Гёте», «Гениальный Леонардо да Винчи». И даже современников называл из-за глаза по имени-отчеству, не Мечников, а, например, Илья Ильич Мечников. «В известном анекдоте об Англии», — сказал Дмитрий Анатольевич, британского помещика иностранцы спрашивают. Почему в Англии такие превосходные луга, площадки для игр, для цветов? Это очень просто, — отвечает помещик. Надо только ухаживать за ними 700 лет. Кажется, все восторгаются этим ответом, а я удивляюсь. Хорошо было бы человечество, если б ему нужно было 700 лет для устройства хороших лужаек и площадок. У нас теперь все создается со сказочной быстротой, И тем не менее с любовью, сознанием дела с размахом. «Через четверть века Россия будет самой процветающей страной мира», — говорил Ласточкин. «Что было бы с ней уже теперь, если б была Конституция, хотя бы Куцая? «Но она скоро будет. Самодержавие идет к концу. Конечно, теперь промышленники — первенствующие сословие России. Они как не дворянство». Непонемногу исчезающий помещий класс, на который самодержавие опиралось. Ты улыбаешься? Признаюсь, я не умею думать в категориях сословий. По-моему, первенствующее сословие — это интеллигенция. Какова бы она ни была по паспорту. В этом, конечно, большая доля правды, но интеллигенция была бы бессильна, без мощи торгово-промышленного капитала. Он ее поддерживает и выдвигает. Да, он с ней сливается. Вот ты мечтаешь о биологическом институте в Москве. Я чрезвычайно этому сочувствую и сделаю все для осуществления этого дела. Но кто даст деньги? Не правительство. Оно не очень этим занято. Деньги дадут именно московские богачи и без всякой для себя выгоды. Просто из любви к культуре и по сознанию общественного долга. Пора перестать судить о них по пьесам Островского или Сумбатова. Поверь мне, я ведь их знаю лучше, чем писатели. Я с ними годами работаю. Между ними есть истинно культурные люди. Я ничего не идеализирую. Есть тут, как везде, и снобизм, и тщеславие, и соперничество купеческих династий, все это так. У бояр было местничество. В маленькой степени оно есть и у нынешних тузов. Они твердо помнят, кто когда вышел в «Большие люди», просто Рюриковичи и Гедиминовичи. Ну, главное их соревнование теперь, к счастью, в культурных делах. Первые из всех, кажутся Морозовы. Ты о Саве Тимофеевиче слышал? «Не только слышал, но даже хотел о нем с тобой поговорить». Ты думаешь, что именно к нему надо обратиться за деньгами для института? Это так. Я именно его имею в виду, по крайней мере, для почина. Видишь ли, на него может подействовать большое общеизвестное имя. Уж он такой человек, на славу падок. Был необыкновенно увлечен Максимом Горьким. Ты как к нему относишься? К Горькому? Никак. Да я почти ничего из его шедевров не читал и читать не буду, не удивляйся. Я не прочел и четверти произведений Гете, не все прочел у Вихрова, у Клод Бернара. Так стану ли я тратить время на сокровища Горького? О нем и о Саве Морозове теперь больше всего и говорят у нас в Москве. Это делает Москве большую честь. Что ж, люда находят, что Горький много выше Льва Толстого. Как же, ведь Горький наш. Дальше она несет свою обычную ерунду о пролетариате и о классовой борьбе. Впрочем, я и к столстому, которого ты боготворишь, отношусь довольно равнодушно. Читал недавно его письма. До того, как он просветлел, кое-что было интересно. Но с тех пор, как он стал ангелом добродетели, адская скука. А что он несет о науке, уши вянут. Тебе, видно, чувство благоговения вообще не свойственно. Толстой, величайшая национальная гордость, а ты его ругаешь. Неужели тебе не совестно? Нет, несовестно. А как продается твоя брошюра «Промышленный потенциал Донецкого бассейна»? Да это и не брошюра, просто доклад, который я не так давно прочел и даже не собирался печатать. Приятель-экономист без меня предложил издательству, где он сам печатается. «Недавно он мне с огорчением сказал, что продается неважно», — ответил Дмитрий Анатольевич. «Едва ли один писатель очень огорчается от того, что неважно продаются книги другого писателя», — подумал Рейхель. Ласточкин немного помолчал. «Аркадий, можно с тобой поговорить о твоих интимных делах?» «Пожалуйста». «Скажу тебе правду. Ни Таня, ни я не понимаем». — Почему вы с Людой до сих пор не узаконили отношений? Ведь могут быть осложнения, особенно когда будут дети. Люда не хочет детей и не хочет законного брака. Говорит, что она против вечных отношений и отнюдь не уверена, что наши с ней отношения вечны. — Не может быть! Так она говорит, и я с ней готов согласиться. — Как странно! Но ведь ты ее любишь! «Конечно, люблю», — сказал Рейхель холодно. «Еще раз прости, что я об этом заговорил». «Так возвращаюсь к Морозову. На него, по-моему, подействовало бы имя Мечникова. Ведь ты с ним хорош?» «С Мечниковым?» «Да, я его знаю. Мы ни одного направления в науке». «Ого! Ни одного направления!» «Так направление есть и в биологии?» и у тебя уже есть в ней направление? — Это отлично. — Но как ты думаешь, если бы в Москве создался институт, Мечников согласился бы вернуться в Россию и стать его главой? — Не думаю. Он слишком связан с Парижем, с Пастеровским институтом. — Впрочем, я не знаю, — сказал Аркадий Васильевич, нахмурившись. Старший кузен смотрел на него с благодушным недоумением, Неужели Аркаша надеется, что он сам в свои годы может стать директором? «Ты мог бы быть его помощником или заведующим одним из отделений?» — поспешно сказал он. «Дело не во мне. Я вообще в данном случае имел в виду не институт». «Что же другое?» «Видишь ли...» За границей известно, что Сава Морозов дает большие деньги и на политические дела. Действительно дает. Сколько с него перебрал на это Горький, и сказать тебе не могу. Притом на политические дела разного направления. Конечно, в пределах левого лагеря. А правых Морозов и слушать не стал бы. Он дает деньги и либералам, и социалистам всех оттенков. Между нами говоря, я думаю, что он и не очень разбирается в политических вопросах. Однако, при чем тут ты? Ведь ты политикой не интересуешься? Я совершенно не интересуюсь. Но Люда, как тебе известно, интересуется? Она социал-демократка. У них теперь идет борьба фракций. Скоро состоится какой-то съезд, и Люда надеется, что во главе партии станет ее вождь, некий Ленин. Он не некий. «Я о нем слышал», — говорят выдающийся человек. «Люда просто на него молится, и всегда о нем рассказывает разные чудеса. Мне и слушать надоело. Ты, впрочем, и сам сочувствуешь социалистам. Так вот, Люда тебя просит. Не мог ли бы ты посодействовать тому, чтобы этот Савва дал партии деньги?» «Да он и так дает. Говорят, через какого-то Красина». «И о нем слышал от Люды». Тоже, кажется, процветающий социалист. Тоже? Относится ко мне? Не протестуй, я не обижаюсь. Да, я признаю, что в учении социалистов есть немалая доля правды. Я и сам, случается, даю им деньги. Знаю, что в этом есть доля смешного. В Европе сапожник, чтоб барином стать, бунтует, понятное дело. У нас революцию сделала знать. В сапожнике, что ли, захотела? Ты скажешь, какая же мы знать, и ты будешь прав. Твой отец был аптекарем, а мой — бухгалтером. Вот и еще довод, чтобы помогать нуждающимся людям. Я как могу и помогаю, — сказал Ласточкин, и немного смутился, вспомнив, что помогает и своему собеседнику. Но я дал себе слово, что Таня и я не умрем бедняками. Мне повезло теперь, пожалуй, Я сам вхожу в первенствующее сословие. Правда, именно социалисты хотят все у нас отнять, но не у нас. У меня ничего нет. Но шансов у них на это немного. В их партию, конечно, я не пойду, хотя бы потому, что во многом с ними расхожусь, и потому, что это не мое призвание. Я здесь читал их газетки без малейшего восторга. Уж если мы с тобой об этом разговорились, то добавлю что как люди, просто как люди, они в большинстве мне не симпатичны. Это не только мое наблюдение. Ты знаешь, как умна Таня. Она моя жена, я могу быть к ней пристрастен, но я говорю искренно. Она и умом, и своей добротой по убеждению, не знаю, как определить эту ее черту иначе, замечает очень-очень многое. Она прекрасная женщина. Прекрасная женщина. — повторил Ласточкин, видимо, недовольный таким определением. — Таких женщин мало на свете. Я всем обязан ей. — Чем это? — подумал Рейхель. — Не говорю о мелочах. Мы когда-то жили на тысячу рублей в год. Теперь проживаем около сорока тысяч. И хоть бы что в ней изменилось. Но во всем, во всем она постоянно меня изумляет. Особенно своим простым разумным подходом к жизни, тонкостью и незаметностью своих суждений о людях. Если есть женщина, совершенно не желающая ничем блестеть, то это именно она. Между тем, она умнее множества блестящих женщин. Не люблю блестящих людей вообще, а особенно блестящих женщин, с их утомительными разговорами, мнимым умом и сомнительными талантами. «Ну уж это слишком», — сказал с некоторым недоумением Дмитрий Анатольевич. «Мы почему заговорили о Тане?» «Да так, видишь ли, мы теперь часто бываем в самых разных слоях общества. Зовут нас иногда в аристократические салоны, часто бываем и в обществе левых наших интеллигентов, настроенных почти революционно или даже вполне революционно. И Таня как-то мне сказала, — «Разумеется». Хорошие и плохие люди есть везде, это общее место. Но мне кажется, что всего больше симпатичных, привлекательных людей теперь именно в среде либеральной русской буржуазии. Она добра именно от своей удачливости. — Ты, однако, только что говорил об ее снобизме и местничестве, — сказал Рейхель. — Ну... Эта мысль Тани еще не так свидетельствует о тонкости ее ума. Митя в нее влюблен и теперь, как в пору их женить бы, — подумал он. Где этого нет? Есть и у левой интеллигенции. Все познается по сравнению. Буржуазия и жертвует больше, чем все другие. Разумеется, я хочу сказать, больше пропорционально. По-моему, ты себе несколько противоречишь. «Может быть... Ты, кстати, видел ли людей, которые себе никогда не противоречили бы? Я что-то таких не знаю. Кающиеся дворяне у нас были, кающиеся буржуа есть сейчас, но кающихся революционеров как будто нет». «Ах, как жаль, что Люда не приехала», — сказал он со вздохом. «Я с ней поспорил бы. Разумеется, я не отказываюсь исполнить ее желание». Однако нельзя же просить Морозова сразу о двух вещах — и о биологическом институте, и о деньгах на социал-демократическую партию. Тогда, разумеется, прося об институте. Ясное дело. Но я не могу отказать, люди. Знаешь что? У Савы Тимофеевича есть молодой племянник, некий Шмидт. Уж не знаю, как в их ультрарусскую семью попал человек с немецкой фамилией, Этот Шмидт — самый настоящий революционер. Я его знаю, хороший человек. Он далеко не так богат, как Морозовы, но все-таки деньги у него большие, и он их раздает щедро. Я с ним поговорю о просьбе Люды и думаю, что он мне не откажет. Странная семья эти Морозовы, особенно Сава Тимофеевич. У меня к нему, не знаю почему, очень большая симпатия. Мне даже самому совестно, ведь, в конце концов, независимо от его достоинств, главная его сила — в огромном богатстве. Если б он был беден, люди им интересовались бы неизмеримо меньше. «Даже совсем не интересовались бы», — вставил Рейхель. «Он очень странный человек. Вот ты упомянул о самоубийцах», — опять поморщившись сказал Ласточкин. «Близкие к нему люди...» Рассказывали мне, что самоубийство — у него любимая тема разговора. У Морозова-то? Значит, он жиру бесится. В нем есть потемкинское начало. Я где-то читал, будто князь Потемкин однажды за ужином сказал что-то вроде следующего. Все у меня есть. Хотел иметь миллионы — имею. Хотел иметь великолепные дворцы — имею. Хотел иметь сильных мир у моих ног — имею. Все имею. Сказал, и вдруг с яростью и отчаянием рванул со стола скатерть с драгоценной посудой. Разбились фарфор и хрусталь. Так и Морозов. Имеет решительно все. И в отличие от Потемкина от рождения. Должность князя Таврического была все же не синекура, сказал с усмешкой Дмитрий Анатольевич. А Сава Тимофеевич только дал себе труд родиться сыном, внукам, правнуком богачей. Ну хорошо, бросим это. Скажи, а Люда не влопается в историю? Ты говоришь съезд. На нем могут быть и секретные агенты полиции. Вдруг ее арестуют на границе, когда вы вернетесь в Россию, а? Стоит ли рисковать? Я ей все это говорил сто раз. «Но люди упрямо, как осёл», — сказал Рейхель. Дмитрий Анатольевич поморщился. «Правда, волков боятся в лес не ходить. Но с твоей точки зрения политика вообще ерунда, ведь так? Ты мне когда-то говорил, что единственное важное дело в жизни — это биология, и что величайший в мире человек — пастер». И правду говорил. «То есть настоящий пастер». Они католик с мистикой и метафизикой. А по-твоему, кто величайший? Не знаю. Но не беспокойся. Я не отвечу, Сава Морозов, — весело сказал Ласточкин. И на том спасибо. Разве ответишь на такой вопрос в одной фразе? Недалеко отсюда есть площадь, с которой Сантос Дюмон недавно совершил свой знаменитый полет. Он продержался в воздухе почти две минуты. — Так он, что ли, великий человек? — Это просто акробатия. — Не говори. Это зародыш чего-то очень большого. Я читал его интервью. Он взял себе девиз из Камоэнса. — «Пор нунса дантес навигата». Кажется так. Я по части литературы швах, хотя стараюсь следить, Я и не стараюсь, а что это значит? Плыть по морям, по которым никто еще никогда не плавал. Прекрасный девиз. Так надо бы и всем нам грешным. Он заговорил о воздухоплавании с еще большим увлечением, чем прежде о хозяйственном росте России. Рейхель слушал теперь несколько недоверчиво. Если б я был очень богат, то попытался бы создать в России «воздухоплавательную промышленность». «Очень уж ты увлекаешься, Митя», — сказал Аркадий Васильевич. «А что, кстати, твоя пишущая машинка?» Ласточкин вздохнул. Он был по образованию инженер-механик и составлял в свободное время проект пишущей машины» с русским и латинским шрифтами. Первой русской пишущей машины, которой в чистолюбивые минуты хотел дать свое имя. Продвигается, но уж очень медленно. «У меня так мало времени», — ответил он и учтиво-холодно поклонился появившемуся на пороге кофейни очень элегантному, красивому человеку. Тот, чуть прищурившись, наклонил голову и, окинув кофейню взглядом, вышел. «Кто это?» — спросил Аркадий Васильевич. «Не сам ли принц Монакский? Уж очень королевский вид». «Не принц, но граф. Это австрийский дипломат» с которым мы познакомились в поезде, когда ехали сюда из Вены. И имя у него шикарное — граф Леопольд бертальд фон Унтцу Унгаршиц. Очень высокомерный человек. Вся эта каста еще думает, что призвана править Европой. На самом деле прошло или проходит ее время. И слава богу, — сказал Дмитрий Анатольевич, а то она непременно довела бы Европу до войны. И не по злой воле, а просто по наследственному, злокачественному легкомыслию. Ну, и у нас есть люди такого типа, даже в интеллигенции. Почти все русские, которых я встречаю в Париже, германофобы. Между тем, немецкая наука теперь первая в мире. Никакой войны больше не будет. Это было бы слишком чудовищно глупо. Да, может, потому и будет, что чудовищно глупо. «Уж ты хватил? Я начисто отрицаю пессимизм и мизантропию. Они только мешают жить и работать». «Мне нисколько не мешают», — возразил Рейхель.